«Никому и в голову не придет такая наглость, как прилюдно танцевать с представителем противоположного пола», — заявил он. «Если в чайнотауне я встречаю девушку, вместе с которой вырос, мне приходится переходить на другую сторону улицы, чтобы не здороваться с ней. А если я трижды пригласил девушку на свидание, ее родители начнут спрашивать, на какую зарплату я могу рассчитывать. Так что я должен играть наверняка. Мне не до глупостей». «Какая незадача? Он оказался таким же жестким и осуждающим человеком, как мой отец, вот только руку на меня пока не поднимал». У элен и на это была совершенно иная точка зрения. «Значит, он уже скоро сделает тебе предложение», — объявила она. «Он станет такой хорошей партией для тебя, а знаешь, что лучше всего? Если ты выйдешь за него замуж, ты станешь моей сестрой, и мы будем все вместе жить в нашем семейном доме». Но что бы она ни говорила, я понимала, мы с Монро совершенно не подходим друг другу. Я не мешала элен предаваться фантазиям, и ее желание быть рядом со мной доставляло мне радость. Однако в скором времени мне придется найти в себе силы и сказать ей правду. А пока я знакомилась с городом в сопровождении респектабельного молодого человека и ел очень вкусную еду, причем бесплатно. Это, конечно, не любовь, но тоже неплохо. «Поздравляю с китайским Новым годом!» Руби пыталась меня растолкать, но я даже не хотела открывать глаза. «И тебя с Новым годом пробормотала я. Дай поспать!» Я перевернулась на другой бок и положила подушку на голову. «А у меня есть новости!» Она снова потрясла меня за плечо. «Я, наконец-то, нашла работу!» Это известие заставило меня сесть. «Что?» «Я работаю на международной выставке «Золотые ворота». Она радостно и мелодично рассмеялась. Выставка открылась вчера, и я была там. Правда? Я вчера вернулась в три утра, и Руби не было дома. Что, впрочем, не удивительно Руби и молодые люди. Правда, эти ее отношения не были чем-то серьезным, поэтому нам с Эллен не приходилось переживать, что кто-то может отобрать ее у нас. Но как? Что ты там делаешь?» Как ей удалось получить там работу, если у меня ничего не вышло? На этот раз то, что я азиатка, сослужило мне добрую службу. Там есть такой павильон по странам Тихоокеанского региона. Так ты работаешь в японском павильоне? Я тут же вспомнила, что его собирались сделать самым большим и лучше всего снабжаемым, но Руби отрицательно покачала головой. Нет, не там. В Кавалькаде Золотого Запада? В живых картинах? Нет, не там. «И тут до меня дошло. Ты работаешь в Гейуэй?» Руби сморщила носик. «Не злись». «Но Гейуэй, Руби, это всего лишь парк развлечений?» Она немножко подумала, потом подобрала другое определение. «Или что-то вроде карнавала?» «Человек, который проводил собеседование со мной, когда я ездила туда в поисках работы, сказал, что Гейуэй не место для таких, как я». «А если там не место таким, как я, то и таким, как ты, тоже нечего там делать». Она лишь отмахнулась. «Я все думаю, как сказать об этом элен Она это точно плохо воспримет». Хм, «Она плохо воспримет? Да и мне не нравится». «Грейс, ну угомонись уже. Мне была нужна работа. Ты же это понимаешь». И она серьезно посмотрела мне в глаза. «Поможешь мне объясниться с Эллен? Пожалуйста». Я схватилась за голову. «За что мне это?» «Завтра у вас выходной. Приезжайте с Эллен на Остров Сокровищ. Увидишь, все не так уж и плохо». Я тяжело вздохнула и согласилась. «А сейчас пойдем в Чайна-таун, посмотрим на праздник. Теперь у меня есть деньги, и плачу за все я. С Новым годом!» «Я никогда раньше не праздновала Новый год», — призналась я. Руби светилась от счастья. «Тогда вот он». «Твой шанс сделать это. Одевайся!» Все утро мы толкались в праздничной толпе, искали место, откуда был лучше виден танец дракона, пробовали угощения, продававшиеся в палатках и фургончиках, и закрывали уши руками, если начинали взрываться петарды. Когда было без малого два часа, руби отправилась на работу, а я продолжила прогулку. На углу Гран-Тавеню и Коммершал-стрит Я заметила семью элен шествовавшую по тротуару в мою сторону. Мистер Фонг шел впереди семейства, и его манера держаться, громогласно заявлявшая о важности его персоны, заставляла других пешеходов расступаться. За мистером Фонгом следовали семеро его сыновей. Я заметила Монро и помахала ему. Он кивнул в ответ, но даже не шевельнул рукой. За ним шла элен в шелковом чонсаме лавандового цвета с вышитыми белыми пионами». Ее держала под руку крохотная женщина в синей тунике и черных брюках с волосами, собранными в тугой пучок у основания шеи. Должно быть, это была мать элен Завершала процессию группа молодых женщин с детьми, совсем маленькими и чуть постарше. За несколько месяцев, которые я провела в Чайна-тауне, я многому научилась. И теперь в этих женщинах, невестках Эллен, я узнала коренных китаянок, недавно прибывших с родных берегов, Они все были одеты, как Элен. Прически и полное отсутствие макияжа разительно отличали их от всех остальных женщин. Они шли, не поднимая глаз и строго соблюдая дистанцию не только по отношению к мужьям и свекру, но и по отношению к свекрови и заловке. Когда они поравнялись со мной, я поняла, почему матери Элен было так трудно идти. Оказалось, у нее забинтованы стопы. Я слышала о традиции биндования ног от отца. Он говорил, что это признак высокого положения женщины, и когда бы он не упоминал об этом, мама склоняла голову. Ноги же бедной женщины напоминали уродливые обрубки. Как раз в этот момент я и элен встретились взглядами. На мгновение мы обе замерли, но потом она отвела глаза Неужели она устыдилась того, что я заметила богатство и статус их семьи, равно как и приверженность к варварским традициям? Или она увидела во мне простушку без семьи, без имени? Однако она так и проследовала мимо меня, не произнеся ни слова, в окружении своей родней и невесток, кудахчущих, как клуши над только что вылупившимися птенцами. На следующий день мы с элен встретились в три часа, чтобы отправиться к пристани и сесть на паром «Ки-Систем» до международной выставки, заплатив по 20 центов за каждый билет в оба конца. Я подумала, что если мы не отправимся прямиком в Гэйуэй, а доберемся туда постепенно, посмотрев по дороге разные развлечения и аттракционы, элен не будет настроена так категорично к тому, что она может увидеть». Мне хотелось надеяться, что она сумеет принять Гейуэй и понять Руби, чем бы наша подруга там ни занималась. Добравшись до острова Сокровищ, мы сначала подумывали прокатиться на трамвайчике в виде головы слона или на коляске, напоминавшей огромное кресло на колесах, которые катили симпатичные молодые люди. Однако элен пребывала в слишком сильном возбуждении, чтобы сидеть. Мы перебегали от аттракциона к аттракциону, от павильона к павильону, от выставки к выставке. Но ели хот-доги, попкорн, сладкую вату и пили кока-колу за 5 центов. Наконец у элен разболелись ноги. Мы упали на скамейку возле пруда, не в силах больше сделать ни шага. Было около 11 вечера, и все вокруг красиво освещалось разноцветными огнями. Только я собралась рассказать Эллина Руби, как перед нами остановился молодой человек со светлыми волосами, кативший большую коляску. «Я тебя узнал», — сказал он и улыбнулся уголком губ. Его глаза были по-прежнему василькового цвета, и он был так же высок и хорошо сложен, как при нашей первой встрече. «Джо?» — его улыбка стала еще шире. «Я получил работу», — сказал он, кивнув на свою коляску. «А я нет». Мы с Джорас смеялись. Эллен вопросительно на меня посмотрела. «Мы познакомились четыре месяца назад, мой первый день в Сан-Франциско», пояснила я и познакомила их. «Выставки скоро будут закрываться», сказал он, проведя рукой по волосам. «Хотите, девушки, я довезу вас до причала парома».